Студия аудиокнига «Своими руками» Жорж Семенон Поклонник мадам Мегре Читает Александр Водяной В семье Мегре, как и в большинстве других семейств,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 Черепичными крышами и облупившейся краской. С самого начала мадам Эгре не могла не обратить внимания на этого незнакомца. Все в его одежде и манерах было старомодным, 20-30-летней давности. Весь он напоминал молодящегося старичка с карикатур прошлого века. Он приходил утром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 на наболташник трости. В четыре часа он все еще был на том же месте. В пять часов тоже. И только в шесть он встал и удалился по улице Турнель, так и не сказав никому ни слова и даже не раскрыв газеты. «Ты не находишь это странным, Мэгрэ? Мадам Мегре всегда называла мужа по фамилии.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 Эта твоя породистая служанка садится напротив старого господина. Ты, наверное, обратила внимание, что женщины часто кокетничают, сами не замечая того. И твой поклонник целый день пялился на эту девицу. Ты только об этом и думаешь. Но ведь я так и не видел твоего загадочного поклонника. И Мегре, которому приходилось сталкиваться со столькими драмами, наслаждался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 Мне кажется странным, что по утрам он не садится, а обходит площадь дважды, будто это условный сигнал. Да. А чем же в это время занята блондинка? Мне ее отсюда не видно. Она работает в доме справа. Я не могу разглядеть, что там происходит. Зато я с ней встречаюсь на рынке. Она там ни с кем не разговаривает, кроме продавцов.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 что бывало нечасто, так как обычно он допоздна задерживался на набережной Руфевр. Сняв пиджак, он облокотился на подоконник и, попыхивая трубкой, рассеянно смотрел на розоватое небо, которое вскоре должны были окутать сумерки и на площадь вагезов, заполненную изнывающими от летнего зноя людьми. Сзади до него доносился звон посуды,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 На твоего поклонника поближе. Мадам Эгре вернулась на кухню, а супруг ее смотрел на драку трех мальчуганов, катавшихся в пыли, тогда как другие кружили вокруг них на роликовых коньках. Мегре докурил трубку по-прежнему стоя у окна. Незнакомец тоже оставался на своем месте, а бродяга встал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 что что-то непременно должно случиться. Мегре поставил сторожа в ухода и поднялся к себе. Где мой галстук? Он мертв? Мертвей не бывает. Умер по крайней мере два часа назад. Ты думаешь, у него был удар? Мегре промолчал. Он завязывал галстук.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 так как скамья спокойником была скрыта кустами. Мадам Эгре не зажигала света. Так она поступала, когда бывала одна. Она смотрела на площадь, видела, как открываются окна, но красивой служанки нигде не было заметно. Скорая помощь уехала первой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 Мадам Мегре сгорала от нетерпения, а он нарочно медлил, бормоча потихоньку так, будто ее это вовсе не касалось. Ха, пневматический карабин ⁇ особый, очень редкой модели. Ничего не понимаю, прошептала мадам Мегре. Это значит, что его убили издали например, из окна одного из домов на площади. У убийцы было время, чтобы хорошенько прицелиться. Впрочем, это был первоклассный стрелок, потому что он попал прямо в сердце, и смерть наступила мгновенно. Вот так Грейс на солнышке, когда вокруг столько людей, грустно произнесла мадам Мегре. У нее сдали нервы,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 Было расстояние не меньше восьми метров. Что же они так и сидели неподвижно все время? Да, только женщина вязала. Но всегда вязала, все пятнадцать дней. Да, представь себе. А в котором часу женщина ушла сегодня? Я не знаю, потому что была занята приготовлением крема.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 но его напускной гнев сменился улыбкой. Знаешь, старушка, если бы ты не интересовалась прогулками твоего поклонника, сидел бы я сейчас в калоше. Я не хочу сказать, что положение блестящее и расследование пойдет как по маслу, но у меня есть маленькая зацепка. Я, кажется, догадываюсь.